Глава одиннадцатая. Первые минуты воли. От лагерной зоны я прошла к поселку сотню метров. Поставила чемодан на мерзлую землю, в растерянности села на него. Ждала, вдруг все-таки появится радость. Ее не было. В лагере оставались Коля, Александр Осипович, друзья, прожитые семь лет жизни, впереди неизвестность. В поселке лаяли собаки, мир был пустынный и плоский. Уже на сегодня предстояло добыть себе хлеб и крышу. Следовал получить временный на три месяца паспорт. Домик, в котором жила Клава, был почти притерт к цолпу, что было немаловажным преимуществом. Поселиться у нее просил не только Георгий Львович, звала и сама Клава. Я занесла к ней чемодан и отправилась на поиски работы желания были чеканно просты работав княж по гости и четыре стены собственной комнаты чтобы как можно скорее забрать сына время от времени видеть колю и ждать его освобождения оббегав поочередно места где несколько недель назад обещали посмотреть и что нибудь придумать с работой я всюду получила отказ кто то из активных знакомых в управлении еще хлопотал о моем устройстве кому то звонили узнавали, где все-таки кто-то нужен, хотя бы на временную работу. Причины отказа не назывались в открытую, но скоро прояснились. Три года назад, в 1947 году, устройство на работу в лагерную систему было беспроблемным. В кадрах нуждались и освободившимся никто препятствий не чинил. Однако в данный момент вышло секретное предписание, запрещавшее брать на работу бывших заключенных. Отделы кадров без ссылок на этот циркуляр отговаривались. Не надо, мест нет. Приказная сила новоиспеченного документа была пункта Конституции о праве на труд. Отказы взять на работу повергли меня в отчаянии. Оставалось единственное. Обещание Сени Ярухимовича устроить мне просмотр во вновь организованном филиале Сыктывкарского театра. Там мне вручили роль Мари Клер в пьесе Вадима Сапко «За вторым фронтом», прослушали и дали добро на зачисление в труппу. На размышления отпустили пару часов. В случае, если решусь, следовало уже к 12 часам ночи, первого дня свободы, быть готовой к отъезду театра на гастроли в Ухту. Знакомые в один голос убеждали «Хватайтесь! Не раздумывайте ни секунды! Это просто удача!» Так я оказался зачисленный в штат Вольного театра. Все произошло стремительно, в обход желаний. На воле присутствовал тот же лагерный дух произвола. Менее чем за 12 часов судьба определилась неожиданным образом. Даже не переinchевав уклавы, я снова очутилась в поезде. Теперь в пассажирском Москва-Воркута. Собственное подскартное место. Вокруг мирно люди а на душе взбаломучено смутно опять на колесах когда же свой дом сын одно утешение на гастроли мы едем на север по тому же маршруту куда недавно отправился тэк в репертуаре театра было два спектакля коварство и любовь шиллера и за вторым фронтом сапко труппа разношерстная около половины освободившиеся из лагеря харбинцы двое актеров из москвы человека четыре из провинциальных российских театров с героиней выпускницей вахтанговского училища Наташей с мы со временем подружились вместе ходили на репетиции на спектакли, обедать в столовую отвыкнув за много лет от ножей и вилок я то и дело перехватывала ее недоуменный взгляд когда принималась за котлету с помощью ложки особенно ее шокировали мои манеры когда к столу подсаживались командировочные столицы. Город Ухта хорошо снабжался. В ухтинских магазинах висели платья, халаты, лежало белье, туфли на высоких каблучках. Наташа Бойко просила «покажите, заверните». Я с позабытым чувством денег на свои дорожные накупала игрушек для Юрика, сигарет и разных мелочей для Коли. Бегала на почту, отправляла все это по адресам и только тогда немного успокаивалась. То я изыскивала возможность связаться с ТЭКом по селектору, то Коля, превосходя себя в выдумке, вызывал меня по телефону. Я строчила ему длиннющие письма, писала Бахаревым, Бахаревы не отвечали. От Коли письма прибывали ежедневно. В них одних и только в них я черпала силы жить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 пустынно, вокруг не души, бесконечные виражи двенадцати километров. Я то шла, то бежала, почти неслась к человеку, который писал «Ты целый мир, единственная, любимая, хочу к тебе. Перетерплю всех терпевших когда-то и нынче. Готов отдать десять лет жизни, только бы быть рядом с тобой, помогать во всем. Залечу самые глубокие твои раны, брежу тобой. Иногда задаю себе вопрос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 Была уже глубокая ночь. Отыскала. Постучала. Сонный голос спросил «Ну кто там? Чего надо?» Я назвалась. Там закричали «Коля, Коля!» Закопошились, отодвинули дверь, с охами-ахами втащили внутрь, замерзшую, похожую на снежный ком, как кто-то свирепо ворчал. Скипятили воду. На несколько часов я оказалась среди своих, рядом с родным И любимым человеком. И я перевела дыхание. Наш вольный театр продвигался дальше к северу. Обесь, тундра. От разреженного воздуха все время клонило ко сну, одолевало бессилие. Играли всюду, куда продавали. Все, чему полагалось существовать за понятием свобода, здесь на севере перечеркивалось лагерями. В Инту мы приехали в день выборов в в Верховный Совет. Из черных репродукторов, развешенных на столбах, неслись звуки бравурных маршей. Вьюга злобно расправлялась с флагами, из снежной мглы то и дело возникали подъезжавшие к избирательным пунктам олени и собачьи упряжки, приехавшие из дальних чумов и селений коми в шубах, в меховых унтах вылезали из-под оленей шкур, степенно поднимались по ступеням Дворца культуры, чтобы там проголосовать за неизвестного им продиктованного сверху кандидата. Нечеловеческий общественный строй к семи годам заключения добавил мне три года лишения избирательных прав, так что участие в общегражданской обрядовой процедуре я не принимала. А утром следующего дня предстала еще более развернутая интинская картина мимо театра На работу вели заключенных. На телогрейках у каждого был нашит грязно-белый лоскут с четырехзначным номером. Здешние лагеря числились в ранге особых, и меня, отсидевшую срок, эти номера на спинах каторжан сразили. Я вспомнила человека, привезшего в 38-м году из Магадана весть об отце. «В лицо вашего отца не знал, мы все там ходили под номерами». Значит, вот так, с номером на спине, в отделе моего отца. Как заговоренная, я зачем-то ждала часа, когда снова увижу пронумерованных людей. И еще одно интинское впечатление увезла я с собой. До недавнего времени в Инте находился знаменитый тенор, солист Ленинградского Мариинского театра, Николай Константинович Печковский. Он создал тут нечто вроде студии, Многие называли себя его учениками. Посмотрев у них два интересных спектакля «На бойком месте» и марицу мы попросили режиссера Карпова устроить нам творческую встречу с актерами. Поскольку труппа была смешанная, из зэков и вольнонаемных, встречу разрешили только в присутствии конвоя, никаких личных контактов с заключенными артистами. Мы расселись на стуле вдоль стены, Интинские солисты исполняли романсы, арии. Аккомпанировал заключенный пианист Мобель. По настойчивым взглядам, которые он стал переводить меня на крышку рояля, я поняла, что должна оттуда что-то взять. Но как это сделать, когда за всем следит режимное око? Подговорив Наташу сорваться в бурном восторге и подбежать к инструменту, я подошла следом и взяла клавир. так и есть письмо. На конверте ленинградский адрес. Как и всюду в лагерях особого режима, заключенные были лишены права переписки. Пианист от режиссера узнал, что я ленинградка, поэтому просил, когда я буду там, передать письмо его сестре. В почтовый ящик просил не опускать. Но когда я буду в Ленинграде, и буду ли вообще?» Нерентабельность затеи с филиалом Сыктывкарского театра быстро вынудила дирекцию тут же в поездке прибегнуть к сокращению штатов. Дошла очередь и до меня. Мне предложили перейти на должность реквизитора со значительно меньшим окладом плюс разовое за исполнение ролей. Казалось бы, что обидного в должности реквизитора для человека, практиковавшего на лесоповале и кайлившего каменной карьеры?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 Мое место, считаешь, здесь? Потерпи полтора месяца. Приедем в княжпогост, поищешь другую работу, коль веришь, что найдешь ее. Верила не очень, но все же казалось, что я использовала еще не все возможности. От Коли тоже пришел огорчивший упреками ответ. Пусть реквизитор, разве это так страшно? Вспомни гору, которую ты перешла после болезни, слабая, изможденная, перешла через силу.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 осталось. Не доехав до Воркуты, мы повернули к югу. Тэк снова находился недалеко. Я отпросилась выехать на сутки раньше, чтобы затем подсесть к своей труппе в проходящий поезд. Купила водки для конвоиров и мелочей для своих товарищей вроде мыла, сигарет расчесок взяла билет. В пустынном чикшине кроме меня никто из пассажиров не вышел. поезд ушел, Тундра. Темно, пурга. В стороне на запасных путях я увидела два отцепленных тэковских вагона. На обоих высели здоровенные замки. Все были на колонне. Шел концерт. Запрятав свои кули под вагон, я отправилась к зоне. Исхитрилась, сообщила о своем приезде. Мне тут же вынесли ключи. Стены вагона, сотрясавшиеся от шквального ветра, казались скорлупой, а сам вагон, отающийся в мировом пространстве коробкой. Я разожгла чугунку, огонь высветил нары, накиданные вещи, все та же фантасмагория и тот же и реальный мир. Страшно. Какая покинутость, господа, какая покинутость, будет позже в тексте одной моей роли. То и дело я выглядывал наружу, в завьюженную темень, угадала бегущую фигуру. Колю выпустили одного. Кинулась навстречу. На каком мы свете? Есть ли вообще кто-нибудь на планете? Если нет, и не надо. У нас с Колей были 24 часа жизни. Время двигалось к весне. Гастроли нашего театра были завершены. С остановками мы возвращались на базу в Княжпогост. С одним из встреченных в поезде Сеня Ярухимович подошел ко мне. «Доктор Ше хочет с тобой познакомиться». Имя ближайшего друга Филиппа по их былым беспутствам мне было хорошо известно. «Вот вы какая!» С любопытством разглядывал он меня. «Вот вы какой!» Заочно я его не жаловала. Теперь увидела неглупого, дружелюбно настроенного человека. «Доктор Ше,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 не знаю я надеялась что с такой же откровенностью он скажет что нибудь и о филиппе но он отвлекся приник к оконному стеклу и долго смотрел в темноту молчал потом сказал вам эти скелеты зон и бараков вдоль дороги мало что говорят а я здесь начинал свою отсидку всех помню лежат здесь в свалочных ямах без могил без крестов кого дожирал голод и вши, кого болезни. Доктор стал расспрашивать, есть ли у меня родные, куда, думаю, устраиваться на работу. Перед тем, как проститься, он, не то желая ободрить, не то прояснить что-то, сказал. «Хотел бы я вам чем-нибудь помочь. Вам треба быть сильной. Много заковык вокруг. У Филиппа юриста днюют и ночуют». В обранной фразе насчет юристов не было ничего неожиданного, и все-таки она как-то скверно застряла в сознании. Недружелюбие трупы из-за моих частых отлучек, бездомность, маловероятное устройство на другую работу, пять предстоящих лет колиного заключения, то что мне некуда и не на что взять сына, мысль о суде, все это доводило меня до безумия. одолеть это оказалось невозможным. Я больше не хотела жить. В минуту такого крайнего упадка сил и воли по дороге в Княж-Погост решила в последний раз повидать Колю. Тек опять выступал в той же Ижме. Неправдоподобно, но на мой стук в дверь тековского вагона выглянул сам Колюшка. Он был болен. В вагоне находился один. Что? Почему завязано горло? Ангина?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 обуявшая меня паника не отпускала. Тут же выжми, я побежала к одному, другому врачу. Посмотрите, что это? В диагнозе расхождение не оказалось. Туберкулез, желез. Необходим рыбий жир. Нужно прогревание кварцем. Рыбий жир достала Вольные поклонники Коли организовали ему несколько сеансов кварца. Но разве мыслимо вылечить туберкулез в лагере? Все сошлось к одному. Набрав воздуха, я еле выговорила. «Давай покончим с собой. Я больше не могу выносить ни бессилия, ни страдания. Пойми, я больше не могу. Я действительно не могла». Колюшка стала осторожно уговаривать, убеждать. «Сколько раз нашу жизнь хотели прервать насильственно, против нашего желания, против нашей воли, мою расстрелом».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 1950 года, уже глотнувшая воли, я осталась ночевать на нарах в вагоне моих заключенных товарищей, на своем прежнем месте, рядом с прекрасной Марго. Первое, что я увидела утром, был мой портрет маслом, написанный художником Миллером по моей фотографии. Колин, подарок. Встречала печурка. Меня поздравляли стихами, рисунками, припасённым для случая чаем, и что-то в душе смягчилось, немного отошло. Конечно, может случиться, жизнь еще будет, милостивый, к нам. О судьбе нашего театра толковали всякое. Вовсе расформируют, лучших актеров зачислят в основную труппу Сыктывкарского театра, еще сократят штат, но все-таки оставят как филиал. Решать участь театра приехала чиновница из Сыктывкара в по госском доме культуры было назначено общее собрание. Я, приехавшую начальницу в лицо, не знала. Кто-то бесцеремонно рванул дверь в гримуборную, где я приодевалась. Элементарно воспитанному человеку полагалось, извинившись, тут же ее закрыть. Но женщина дверь не закрыла, стояла и рассматривала меня. «Что вы хотите?» спросила я не слишком любезно. А поднявшись в зал... И увидев эту даму на председательском месте усмехнулась про себя сколько раз анекдотические ситуации всерьез решали судьбу Замкнувшись на своих проблемах я была слепа и глуха к окружающим в труппе против меня накопилось немало раздражения творчески я себя никак не зарекомендовала молниеносно вспыхнуввшие у начальницы неприязнь сложила все в итог я была уволена по сокращению штатов. Труппу в высеченном виде сохранили и вновь отправили на гастроли. Уехал Исения Иерухимович, благодаря которому я попала в театр. Узнав о моем увольнении, Коля страшно расстроился. «Где ты найдешь работу теперь? Где?» Я вновь обходила княжпогодские учреждения. Сюда отказывали. Единственное, от чего я отказалась сама — Была вакансия банщицы в городской бане. Туда меня взять соглашались. На выплаченную за время пребывания в театре зарплату можно было продержаться не более месяца. Я собралась в Вельск к сыну. Неожиданно вольно-наемный Дмитрий караяниди принес из зоны огромное письмо от Коли. Прибегнув к обстоятельным доводам, Колюшка настаивал на идее, показавшийся мне сначала экстравагантный. Раз будешь брать билет до Вельска, надо совсем немного доплатить, и ты дней пять сможешь побыть в Ленинграде. Надо повидаться с сестрой. Сходишь там к юристам, может, кто-то из родственников подскажет что-то разумное. Прошу, поезжай. Другой возможности может долго не оказаться. Сделай это для меня, для себя. На приложенном к письму листке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 Я написала Бахаревым, просила, чтобы кто-то пришел с Юриком на вокзал встретить меня и предупредила, что через пять дней на обратном пути задержусь в Вельске. Послала письмо Валечке в Ленинград. Повезло еще, что Симон, медбрат из Урдомы, скрипач ТЭКа, собирался в Ленинград в командировку. Освободившись три года назад, он очень по-своему распорядился возможностями воли. устроился к Сам он острил. «Я воежор из Коми». Главным для него было, имея службу, чаще бывать в Москве и Ленинграде, встречаться с прежними друзьями, ходить по театрам и покупать книги для своей прекрасной библиотеки. Мы выехали вместе. И в Вельске, увидев через окно сына, я уверенно соскочила с подножки и, раскинув руки, побежала к нему, словно почувствовав, степени отдачи и самозабвения, четырехлетний сын вырвался от Веры Петровны и помчался навстречу. Я кружила его, он смеялся, и пока поезд стоял, верилась в то, что нам суждена радость. При встрече с Симоном, знакомым ей еще по урдоме, Вера Петровна подтянулась, старалась быть улыбчивой. «Хорошо бы взять Юрочку с собой в Ленинград. Я писала об этом Бахареву». У него нашлось много контрдоводов. Смириться помогла моя собственная неуверенность, где, у кого остановлюсь, как все сложится. Позади уже осталась Вологда, проезжали Череповец. Я высматривала реку Суду, через которую пятнадцать лет назад, приехав к папе, мы всей семьей переправлялись на пароме в теплую белую ночь с наводнявшим ее соловьиным пением. Отец, мама, сестры. Юность. Да разве все это было когда-то? Воспоминания были напрочь отмежованы пережитым насилием и скорость сближения двух рассеченных кусков моей нескладной жизни, грозили смять меня. К Ленинграду мы подъезжали ранним утром. Поезд замедлил ход. За окном появились первые встречающие. Вместо четырнадцатилетнего подростка я увидела идущую поперону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 но никак не могла приземлиться. Мешал ком в горле, мешало смятение. Вышли на неповторимую улицу Бродского. Филармония, рядом русский музей. Навстречу вышагивал мужчина, они с Симоном обнялись. «Михаил Светлов», — представился он. Его нагнала молодая женщина. «Мне надо с вами поговорить». Он повернулся, бросил ей насмешливое добивайтесь, и повернулся к нам. Совсем забыла. В обиходе есть такой язык. Занятно. И как далеко. Когда-то мне нравилась его гренада, строчки «Я верен человеческому горю, и я ему вовек не изменю». Я собиралась ехать к тете Дуне. Симон наставлял меня. Улицу переходите только в положенных местах. Если милиционер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 которой мы в детстве ездили в Белоруссию, та, что сообщила во Фрунзе о маминой смерти, увидев меня, особенно не ахала, ни о чем не спрашивала, провела в комнату. Я не сразу поняла причину, охватившего меня смущение Присмотрелась внимательнее. Наша мебель, стол, стулья, даже клеенка с чернильными пятнами, память об усердных занятиях младших сестренок. На стене зеркало, в замысловатой бронзовой оправе с острием наверху, от которого у меня на всю жизнь остался шрам на лбу. У блокадного Ленинграда были свои повадки и свои права. Я не смела дотрагиваться до этого. Только сердце заныло. Внутренне я готовилась к исповедальному разговору с Валечкой, как все было, с мамой, с Реночкой.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 В огромной комнате стояло 16 или 18 кроватей. У кого-то сидели ухажеры, кто-то ел, кто-то наигрывал на гитаре. Так жила моя сестра, работница механического завода, что на обводном канале. Война, плакада, болезнь, не дали ей даже закончить школу. Соседки нас с любопытством разглядывали. но до чего же похоже? Откуда сестра приехала?» издалека. Завербовалась на север, — отвечала за меня Валечка. Страшась моего непонятного прошлого, сестра, видимо, скрывала сам факт моего существования. — Пальто у тебя есть? — пыталась я разговаривать ее. — Да ну тебя, тамуся есть, конечно, — отмахивалась она. — А подруги? Молодой человек. — У всех есть, и у меня тоже. Избегая и здесь откровенности, отвечала она.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 Я так вас ждала во фрунзе, теряла голову, сходила с ума. Рассказывать обо всем этом было почему-то незачем, не нужно. Обретала контуры еще одна беда, которой надо было дать имя. Я своей единственной сестре была не нужна.